Вот тогда хана, дёмки. Бога нет, это точно. Сколь раз тядька колотил его в моленной, и никакая холера не заступилась. А вот черти есть. Крёстная графена кожинную ночь крестик из прутиков на порог клала и поцело. Это от чертей. Она сказывала, как самолично видела чертенят у заслонки. Шумливые воды жулдета ворчат на перекате и плещутся возле берега. Темная туча ползет по небу, застилая звезды и синеву небес. А куда? Учительница Олимпиада Петровна говорила, что тучи вокруг земли плавают. Вот бы оседлать тучу и полететь с нею. А вдруг она спустится на землю и ляжет вот здесь, возле костра, придавив демку? Максима Пантюховича с берданкой, что лежит у него в изголовье. Да нет, Демка не видел, чтоб тучи спускались на землю в низине. Оседлает туча макушку горы, полежит немножко и уплывает дальше. Но так, чтобы туча кого-то придавила, не слыхивал. А кто ее знает? С тучами разные случаются. И градом хлещут, и молнии жгут. Глаза Максима Пантюховича черные, углистые, Под метлами косматых бровей устрашающе поблескивают в отцветах костра. И что так тревожно ухает тайга, и отчего стволы берез возле амшаника черные, а листья отбеливают, трепещутся. И что там в небе за тучей, и отчего так неспокойно демки, и серчишка ноет удемки, и ноги занемели от сиденья на корточках. Наседает гнус. Липнет пригоршнями на продегтеренное лицо. Максим Пантюхович отмахивается от гнуса, матерится, похожей на большого паука. Лежит мужик на душистых хвойных лапах, подтянув под себя ноги, охает, как истый лишак. Мутор на демке. Никого-то никого у демки теперь нет. У всех, как у людей, и тятька, и мамка. А у него тятьки вроде отродясь не было, выродок. Об матери и говорить нечего. У ней Манька, Фроська, Иришка, да эти иконы. Нет, как ни говори, окрестная его любила и книжки давал читать. Особенно он любил ту с картинками про геологов. Вот бы и ему выучиться на геолога и пойти искать в тайге золото и разные там металлы, минералы. А вот теперь он, Демка, засторожен на пасеке. «Кинь хворосту, вишь, тухнет!» — рыкает Максим Пантюхович. Костеры и в самом деле тухнет. Угольки покрываются сединкой пепла под демки красными бусинками, как будто мышиными глазками. Но ведь хворосту на всю ночь не хватит, если все время подбрасывать похапки». «Да горит же!» — мямлит демка, пихая в костер хворостину. «Ты что, тебя зачем послали? Помогать?» Демка отбежал от костра, захватил хворосту, подбросил в огонь. Ох-хо-хо, ох, стонет Максим Пантюхович, ворочаясь на хвое. Душа ноет, мается, места себе не находит. Эх, ма. Молодость-то промчалась по земле в бесшабашье, все было нипочем. А вот теперь судьба пристигла, похолодела душа. Нет у ней пригрева ни детей, ни бабы, ни курочки-рябы. Знать, сдохну, и креста некому будет поставить. Ну да, об кресте печали не имею, потому ни в бога, ни в черта отродясь не веровал. Демка внимательно слушает рокот Максима Пантюховича, угодливо соглашается. Бога нет, я тоже не верую, дурман один. Как так? А тебе откуда это известно? Не верую. Да ты сопля, чтобы знать, есть он Христос Спаситель или нет его. Демка погнулся у костра, примолк. Вот так каждую ночь хоть беги и тайги. Что-нибудь да выкопает Максим Пантюхович в душонке Демки. Зловредный мужик хуже самого черта. И борода у него чернее сажи, и лицо углистое, и нос крючковат, и голова лохматая, как шерсть на неостриженном баране. Максим Пантюхович кряхтит, садится на лагун, закуривает. Из залатанных штанин выпирают масолыги коленей. Он вздыхает, горбится, а из ноздрей вонючий дым. «И что меня крутит?» — бормочет он. «Который день душа мается, будто...»